Крики — это даже мягко сказано. С задней части нашего двора, там, где колодец и конюшня, неслись длинные истерические вопли человека, которому без наркоза выкорчевывают зубы. Выскочив на порог, я сходу наорал на еремеевских стрельцов. Те замялись. «Да ведь вы же сами ему приказывали, вот он и это...» «Кому приказывал? Что? Где?» Плюнув, я бросился туда, откуда еще доносились слабеющие взвизги. Стрельцы припустили следом. «Не извольте гневаться, со сыскной воевода, нам же приказ ваш слово в слово передали. Дмитрию дьяка задержанного вручить, чтоб водой обливал, а Лыков с Потаповым к государю грамотку вашу понесли. Ну, мы, как есть, все исполнили». «Митька!» На заднем дворе, облокотясь на колодезный сруб, стоял этот старатель и напряженно вглядывался внутрь В его кулаке был зажат обрывок мокрой веревки Я застонал «Никит Иванович, я ж как лучше хотел, думаю, чё ж зря землю мочить?» И луж будет, и Филимон Митрофанович Домой весь в грязи пойдет Вот и сунул его в бодеечку. Он не спорил, не в сознании был Два раза макнул, чую, хорошо, кричит тебя себя пришел, значит Я его вежливо так наверх тяну А верев то возьми да и оборвись Где як, обомлел я Там и Митяй честно ткнул пальцем в темную пасть колодца. «Самого не видать, но вроде притих. Только пузыри пущает, и, и то иногда». У «О-моё!» — взвыл я, лихорадочно стаскивая из себя китель. «Веревку мне! Живо!» Стрельцы доставили ее мигом, пока я возился с сапогами. Зажав свободный конец зубами, я с головой бухнул в ледяную воду. Митьку проклинал, на чем свет стоит. Единственный плюс то, что почти сразу же сел на шею утопающего гражданина Груздева. Вроде он еще как-то булькал. Я обвязал тощие тело веревкой подмышки, затянул два узла и громко приказал тащить. В шесть рук дьяка вздернули наверх, как пескаря из зеленой речушки. Меня вынимали вторым заходом. Естественно, обоих сразу в баню. Распарив все кости, мне с трудом удалось избавиться от чувства лютого звериного холода. Уходить не хотелось. Будь моя воля, я там бы и уснул. Но Ега силком загнала меня в терем, заставила выпить граненый стакан крепчайшей настойки на кедровых орешках и только после этого отправила наверх в постель. Подобной процедуре был подвергнут и несчастный дьяк. Правда, уложили его в сенях на лавке. Но бабка дала грубияну такую дозу снотворного, что он рухнул, так и не успев высказаться до конца. Ничего, завтра вспомнит, добавит. Ночь выдалась совершенно сумасшедшая. Во-первых, меня, да и практически всех, кроме Дьяка, трижды будил петух. С чего? Ему ж положено кукарекать на рассвете, а этот пернатый гад притворяющейся домашней птицей, вопил ни с того ни с сего в ночь-полночь без всякого логического объяснения. Один раз можно было бы понять и простить, но три! По-моему, в отделении не осталось никого, кто бы не возжелал его смерти. Во-вторых, ночной дозор объявил, что видали в городе привидение: Все в белом, мычит зловеще, и все по кушерям прячется. Я не поверил. Но под самое утро на смене стражи привидение изловили околачивающимся у нашего забора. Я его с и не разглядел, так, мутное белесое пятно квадратной формы. Вроде ребята сунули эту плесень в поруб до выяснения. В-третьих, в предрассветном мареве ко мне под окошко приперся черт. Ему, видите ли, надо спешно посмотреть, как я орех под кружками прячу». «Нет, он и сам почти все понял, но дополнительная консультация не повредит. Представьте теперь, с какой головой я спускался утром на завтрак, если б не бабка с ее волшебными настойками. Глотать я ещё кое-как мог, но заговорил гораздо позднее. Ига не торопила». «Вот, бульончику еще. Уж ты покушай, покушай, не побрезгуй». Ох, сил небесные! Да разве ж можно в три дня на одного человека столько всякого навалить? Никаких нервов не хватит. Кушай, Никичка, вот кашки еще, не гочай, старуху. Спаси, а... <связь> а Я ж столько не съем. Аль, невкусно, поразилась бабка. «Наоборот, слишком вкусно, я оторваться не могу, а, -а, -а, а в результате лопну». «Будь здоров, что это не нравится мне, как ты чихаешь. Вот сейчас еще одну настоечку выпьешь, а вот чих к обеду и пройдет». «Да ничего, а -а такого страшного!» — вяло отмахнулся я а потом все-таки полез за носовым платком. «Просто перекупался вчера. Вода в колодце неподогретая ну, а ночь са... а... «А сами знаете, не выспался толком». «Тих, не болезнь. Будь здоров!» Философски сознанием дела отметила Ига, смешивая две жидкости в серебряной рюмочке. «А все одно. Штука пренеприятная. Посему лечить ее надо вовремя и по науке». «Чихающий милиционер ток состраданий достоин, а уважение к его погонам с каждым чихом колеблется. Накось!» Я выпил без брыканий. У бабульки все травные настойки на спирту, но захмелеть с них не удавалось еще никому. Видимо, все-таки лекарства. Покончив с завтраком, я вспомнил о вчерашнем допросе и поинтересовался, где дьяк. «Да выперла я его!» — хмыкнула яга. — Храпел на все сени, аж Митенька заворочился. Думала, разбудит мальчонку? — А нет. Митя сам ему такими трелями через нос ответствовал, что от храпака их совместного едва ли дверь с петель не сорвалась. Так что, как зорька занялась, я не поленилась, сама дьяка за химок приподняла, да во двор и вытолкала. Нам он пока без надности. Это правильно. Важно согласился я. Бабуль, а где те стрельцы, что царю мое письмо относили? Отдыхают, небось. Их смена вчера закончилась. Послание Гороху они вручили, Ксюшку Сухареву предупредить успели, Обязалась с утра тебя ждать. Вроде все путем, как и... В горницу без стука влетел красный метяй, рухнул перед нами на колени. «Беда, бачку участковый, стрельцы царские за тобой пожаловали -то за... А зачем орать -то? Впустить их, естественно!» «Да ведь вас же безвинного арестовывать идут!» взвыл наш младший сотрудник, ударяясь об пол с такой патетикой, словно в сердце ему вонзилась вражья стрела. В двери тихо вошли четверо стрельцов из личной охраны государя. Говорили медленно, глядя в пол, словно сами не рады возложенной на них миссии. «Собирайся, сыскной воевода. Царь тебя в сей же час требует». «Не пущу!» Не дожидаясь моего ответа, Митька бодро вскочил, распахнув навстречу стрельцам медвежье объятия. Бегите, Никита Ванч, я их задержу. Припрекал, Господи, ну когда это все кончится? К обеду, напомнила бабка, а у дверей уже каталась куча мала. Не пущу, живота за милицию не пожалею. Бегите, бачка, соскной воевода, не поминайте лихом. Ну, что ты с ним дураком делать будешь? ега неторопливо надела коцовейку и поправила платочек. Пойдем уж, Никитушка, все одно. К царю вчера собирались. Чую, серьезная беда у него приключилась. А эти борцы вольного стиля так и оста? А... А вообще. <сёк> Будь здоров, сокол ты наш. Допущай, да побарахтаются. Их дел молодое. Кровь кипит, сила выхода требует. Как набузятся, сами и помирятся. На выходе я попросил наших еремеевских ребят приглядеть за дручунами, если начнут бить посуду. За воротами нас ожидал конный эскорт еще из четверых молодцов царской гвардии. Лица у всех были печальные. Именно печальные, а не мрачные или суровые. Что случилось? тихо спросил я. Ксюш Сухарева померла.